Поездка в грусицы. Как-то раз Олюшка снова уехала в Прагу навестить больного отца. Микиш ждал ее с нетерпением. По приезде Олюшка всегда передавала ему какие-нибудь приятные известия от пана Клуцкого. В тот день, однако, нашего милого котика ожидал необыкновенно приятный сюрприз. И он даже онемел от избытка чувств когда пополудни Олюшка вернулась из Праги вместе со своим выздоровевшим отцом. Лишь когда пан Клуцкий протянул Микишу руку и потряс его лапку, котик сумел выговорить несколько приличествующих случаю слов. Зато глазки у него так и светились от радости. Наконец-то сбылась давнишняя его мечта — поприветствовать пана Клуцкого в возрожденном цирке. Во время свидания с дочерью пан Клуцкий слышал от нее, что Микиш постоянно проводит в цирке усовершенствование, но, увидев все собственными глазами, он был настолько тронут, что даже прослезился от счастья. Однако еще больше поразился он, войдя внутрь шатра и осмотрев его убранство. У пана Клуцкого дело всегда было поставлено солидно, тем не менее, таких великолепных украшений, веселых росписей. Ярких светильников и удобных сидений в прежнем цирке не было никогда. Это был уже не цирк, а превосходно оборудованный театр. «То, что я увидел, превзошло все мои ожидания!» — с искренним изумлением бормотал пан Клуцкий. «Сам я не сумел бы добиться такого размаха, дорогой пан директор! Просто ума не приложу, чем смогу отблагодарить тебя за старания!» Вне всяких сомнений, после того, что я здесь увидел, этот цирк не может больше называться цирком Клуцкого. Он должен носить имя цирк Микиша и Клуцкого. Удивленный Микиш не сказал ни слова и только лапкой махнул в ответ, будто отгоняя от себя похвалы. В это время Олюшке очень хотелось обнять котика и прямо посреди цирка пуститься в пляс. Но она сдержалась, зная, как не любит Микиш ее девчоночьих нежностей. И она лишь что и дело гладила котика по черной головке. Оба они были несказанно счастливы, видя волнение пана Клуцкого, и никакие подарки не смогли бы обрадовать их сильнее. Потом Микиш с Олюшкой повели пана Клудского к фургонам, где размещались звери. «Ах, дорогие ребята!» Какой радостной была встреча пана Клуцкого со своими любимцами! Слон Брундибар поприветствовал его торжественным трубным звуком. Лев Ирод радостно забил хвостом. Медведь-мышка принялся танцевать на задних лапах, а попугай колобосил прокричал. «О, пан директор, вот так сюрприз, черт побери!» Когда обезьяна Качаба поздоровалась с паном Клуцким человеческим голосом, он ушам своим не поверил, ведь до его отъезда в Прагу она не произносила ни слова. Под конец Микиш представил ему Пашика и Бобиша, и пан Клуцкий даже присел от изумления. — Ну и ну! — в растерянности воскликнул он, когда Пашик и Бобиш учтиво поклонились ему и пожелали доброго здоровья. «Чудеса, да и только! Всякое бывало в моем цирке, но такого еще не случалось. Козел и кабан, а говорят совсем как люди. Теперь я понимаю, почему слава о нашем цирке облетела весь земной шар. Ты правильно сделал, Микиш, что не позволил этим двум молодцам бездельничать в своих грусецких хлевах и привез их в цирк». Ты впрямь молочина, и нет тебе равных на всем белом свете. Как я уже говорил, дорогой Микиш, отныне ты становишься совладельцем цирка, и завтра же поутру я отправлю кого-нибудь за художником, чтобы на всех фургонах и шатрах он написал «Цирк Микиша и Клуцкого». Скромный Микиш попробовал было отвергнуть такое почетное предложение, но пан Клуцкий решительно заявил — «Как я сказал, так и будет. Баста! С сегодняшнего дня ты будешь называть меня просто паном Клуцким, и никаких панов-директоров. Вот так! А теперь мне нужно отдохнуть, чтобы набраться сил к началу нашего славного представления». В сопровождении Олюшки пан Клуцкий направился к своему жилому фургону, а Микиш побежал отдать необходимые распоряжения. Чтобы нынешнее представление было сыграно как можно лучше. Замещая директора цирка и став совладельцем, Микиш не соглашался жить в отдельном фургоне, потому что не хотел разлучаться со своими друзьями из грусец Пашиком, Бобишем и Франтой Кулданом. Вчетвером им было там очень весело, и к тому же все вместе они не так скучали по дому. В свободные часы друзья частенько собирались в своем фургончике и вспоминали прежние времена и все те проделки, которые некогда совершали в Грусицах. «Как там теперь дома?» — гадали они. «Здоровали бабушка? Не грустят ли без них Пепик с Мурлышкой?» Раз Микиш сидел за столом и упражнялся в чистописании. А Пашек, заложив передние ножки за спину, ходил туда-сюда и думал, по-видимому, о чем-то важном. «Интересно, как там сейчас в Грусицах?» — неожиданно подал голос кабанчик. «Чего Пепик не пишет?» Едва он произнес эти слова, как дверь отворилась, и в фургон вошел старый швейда с конвертом в руке. «Вам письмо, пан Микиш», — радостно сообщил он. Думаю, грусец. На нем мниховицкий штемпель. И, положив письмо перед Микишем, он ушел. Котик перестал писать и быстрым нетерпеливым движением вскрыл конверт. Сначала он вытащил из него само письмо, потом картонку с изображением домика. — Пащик, старый плут, взгляни, что нам прислали. Узнаешь — Узнаешь? — воскликнул обрадованный Микиш. — Боже мой! — изумился Пашек. — Да это же наш дом в Грусицах! Прямо как настоящий, клянусь своим пятачком! А вот и мой хлев! Глянь-ка, Микиш! Ну надо же! Мой родной хлев! Теперь он пустует! Какой славный парень наш Пепик! Вспомнил о нас и нарисовал нашу избушку! Надо бы купить ему бумаги, карандашей и каких-нибудь красок! Пусть еще нарисует что-нибудь грусицкое. Но об этом после. Так о чем же он пишет в своем письме? Будь добр, Микиш, прочти его. Микиш не заставил себя упрашивать и, развернув исписанный листок, начал тихо и медленно разбирать слово за словом. Пашек тем временем продолжал разглядывать картинку с домиком и никак не мог на него налюбоваться. Когда Микиш закончил читать письмо, Пашек с любопытством взглянул на котика, и ему показалось странным, что вид у друга совсем не веселый. — Вот невезуха! — проворчал Микиш и почесал лапкой за ухом. — Что случилось, Микиш? — испуганно спросил Пашек. — Пока ничего, Пашек, но случится. Вот мы тут веселимся, а Пепик дома места себе не находит от того, что должен идти на заработки, сапожничать. — А разве это так плохо? — недоуменно спросил Пашек. — Ведь его отец тоже сапожник. Думаю, ему очень пригодится в жизни, если он научится делать хорошие сапоги и туфли. — Все дело в том, лежит ли у него к этому душа, — серьезно заметил Микиш. — У папика нет желания точать сапоги. Он, дорогой Пашек, хотел бы продолжать учебу и когда-нибудь выучиться на художника. Ты ведь знаешь, как любит он рисовать. Вот он и мечтает попасть в училище, чтобы в будущем из него получился настоящий мастер. Но для этого, братец, нужны большие средства, а ни у бабушки, не у отца его таких денег нет. Поэтому, хочешь не хочешь, надо отправляться на заработки, чтобы раздобыть денег на учебу. Перед тем, как идти сапожничать, он и посылает нам свою картинку на память о себе. — Жаль, что у бабушки нет этих денег, — огорчился Пашек. — Однако, Микиш, а мы на что? Нам-то зачем столько денег? Куда мы их денем? Не стану же я покупать себе миллион золотых хлевов и лазать из одного в другой. Я, Микиш, не собираюсь тебя принуждать, но нам самим следовало бы позаботиться о дальнейшей учебе Пепика, раз у него такой талант. Что ты об этом думаешь, пан директор? Что я об этом думаю, старый плут? — в сердцах воскликнул Микиш. Да я готов на хвост себе наступить с досады, что не дошел до этого своим умом. Ведь у нас денег куры не клюют, а бедняга Пепик ходит там дома, словно в воду опущенный. Ну да недолго придется ему так ходить. Раз он решил стать художником, он им будет, и мы ему в этом поможем. Завтра же едем в Грусицы и уладим все дела. Что скажешь, Пашек? Ты рад? «Чертяка! А теперь я схожу, переговорю с паном Клуцким. Пока, дружище!» Когда Микиш ушел, Пашик не знал, куда себя деть от радости. Тут он вспомнил, что они делали с Пепиком в подобных случаях, и неуклюже запрыгал по кругу на одной ноге, приговаривая рата та рата ра -та, та Тем временем в директорском фургоне Микиш с паном Клуцким держали между собой совет. Правда, длилось это недолго. Едва взглянув на картинку с изображением домика, пан Клуцкий изумленно воскликнул. «И это нарисовал мальчик? Невероятно! В самом деле, жаль отправлять такого талантливого паренька сапожничать. Я могу только похвалить тебя, Микиш, что ты решил послать Пепика на учебу. В Грусице поезжайте завтра же, с утра». — Запись в училище начинается очень скоро. А что бы ты сказал, пан Микиш, если б и мы с Олюшкой поехали вместе с вами? — Боже мой! Пан Директор! Пан Клуцкий! Вы даже не представляете, какую радость доставите всем нам! — воскликнул Микиш. — Вот удивится Пашек, когда я сообщу ему об этом. «Разрешите, пан директор, я передам кабанчику ваши слова тотчас же. А еще я должен сказать про это Бобишу и Франти. «Подожди минуточку, пан Микиш», — остановил Микиша пан Клуцкий. «Раз уж ты будешь говорить с Франтой и Бобишем, спроси у них, не хотят ли они поехать в грусицы вместе с нами». «Ладно, бегу во весь опор, как бы шею не свернуть на такой скорости, и счастливый Микиш». Выбежал из фургона. На другой день около полудня по направлению к грузицам мчались два автомобиля. В первом сидели Панклуцкий, Микиш и Олюшка, во втором Пашек, Бобиш и Франта Кулден в великолепном красном костюме дрессировщика. Всю дорогу Микиш представлял себе, как будет удивлена бабушка, и не ошибся. Бабушка только руками всплеснула, увидев, кто выходит из двух шикарных автомобилей, и не знала, кого поприветствовать в первую очередь. Господи Иисусе, вот так сюрприз, ахнула она и, пожав руки пану Клуцкому с Олешкой, повела их в свою скромную горницу. Вы, дорогие ребята, конечно, понимаете, что очень рада была она и Микишу с Пашиком, и Бобишу и Франти. Всех их, не исключая Франты, бабушка ласково погладила по головкам. Мурлышка тоже вежливо поздоровался с гостями, и пан Клуцкий с Олешкой весьма удивились, что такой маленький котик уже умеет разговаривать. Они сразу предложили Микишу забрать его с собой в цирк. Но Микиш деликатно объяснил им, что бабушке будет скучно одной, когда Пепик уедет на учебу. Бабушка угостила приехавших вкусным кофе с превосходными сливками. И когда все подкрепились, Микиш посоветовал пану Клуцкому отдохнуть в саду на мягкой траве и сам вынес ему туда подушку. Бобиш побежал навестить дядюшку-пастуха. Франто тоже ушел к своей бабушке. Оба понесли домой солидные узелки с подарками. Между тем, закончив свои дела, прибежал домой и Пепик. Мальчик так и запрыгал от радости, увидав на дворе старых друзей, Микиша и Пашика. Микиш предупредил Пепика, что с ними приехали еще Панк Луцкий и Олюшка, и попросил его сходить вместе с девочкой в лес за ягодами. Когда Пепик с Олюшкой убежали в лес, а Пашик отправился в гости к Бобишу и дядюшке Малиновскому, Микиша решил переговорить с бабушкой. Он с самого утра ждал этой минуты и поэтому спровадил всех из дому, чтобы побеседовать с ней с глазу на глаз. Бабушка мыла посуду, и некоторое время Микиш просто расхаживал по горнице, заложив лапки за спину. Потом он остановился возле бабушки и спросил ее. — Так что же с Пепиком, бабушка? — Все уже решено, Микиш. Через неделю пойдет к отцу... «Обучаться сапожному ремеслу?» «Школу он уже закончил, стало быть, у меня ему не незачем больше оставаться». «Что тогда бы из него получилось?» «А сапожники пока еще в цене», — спокойно объясняла бабушка. «А ему-то нравится это ремесло», — продолжал Микиш. «Знаешь ведь, милый, что не очень. Он мечтает стать художником». Рисовать картины, но об этом и думать нечего. Учение стоит больших денег, а нам с отцом взять их неоткуда. Хочешь, не хочешь, надо, бедняги, идти сапожничить. грустно проговорила бабушка. Думаю, это было бы ошибкой. Посмотрите, как замечательно рисует Пепик. Сам пан Клуцкий не мог поверить, что вот этот домик нарисовал мальчик. Кому-кому, а пану Клуцкому доверять можно. — Полагаю, Пепику надо продолжать учебу, — решительно сказал Микиш. — Я была бы только рада, если бы он поехал учиться, дорогой Микиш. Хотя я ничего и не видела, кроме наших краев, я все же понимаю. Жаль отдавать его в ученики сапожника. Но что нам остается? О, Господи! Со вздохом проговорила старушка. — А Вот что, не вздыхайте понапрасну и не ломайте над этим голову. — Пепик не пойдет сапожничить, Он поедет учиться! — торжественно заявил Микиш и, выжидающе посмотрел на бабушку. — Да говорю тебе, милый, что мы не можем себе этого позволить. — Мы можем, дорогая бабушка. Я, Пашик и Бобиш. У нас троих столько денег, что и Пепику на учебу хватит, и нам на жизнь в довольстве и достатке. Итак, повторяю еще раз, мы втроем, Пашек, Бобиш и я отправляем Пепика на учебу. Ну, что вы на это скажете? Господи Иисусе Христе, дай-ка я золотце, шелунишка мой ненаглядный, присяду. Так разволновалась, что ноги не держат. «Говоришь, вы отправите его на учебу?» «Господи Иисусе! Могла ли я думать, что такое случится? Как жалела я мальчика из-за этих заработков, но помочь бедняжке была не в силах. Представляю, как он будет удивлен, когда ты сообщишь ему о вашем намерении». «Нет, бабушка, я ничего не буду говорить Пепику и вы ни о чем не рассказывайте ему, пока мы не уедем. Мне не хотелось бы, чтобы он благодарил меня. Всем, чего я достиг, я обязан Пепику, и теперь просто возвращаю ему долг. Мы, бабушка, для начала оставим вам кое-какие деньги, а потом будем регулярно высылать их по почте. Как ими распорядиться, вам наверняка любезно посоветует пан учитель. Вот так». А сейчас я пойду в сад, вздремну немного. Когда Микиш ушел, старушка заходила туда-сюда по горнице и, всплескивая руками, восклицала. Господи, могла ли я подумать? Пеппик поедет учиться и отправляет его на учебу мой маленький шулунишка. Боже, до сих пор не верится, что это правда. А может, свет-то мой ясный, мне все это только грезится, и когда я проснусь, мальчику придется-таки идти сапожничать? Тем временем Франта Кулден с гордым видом прохаживался по деревенской площади, задрав нос кверху и размахивая при ходьбе руками, словно какой-нибудь пан-староста. Стоя на почтительном расстоянии, мальчишки с любопытством разглядывали паренька в красном костюме дрессировщика, и никто из них не решался подойти к нему и спросить, по мальчишескому обычаю, «Чей будешь?» Наконец Франте надоело важничать, и, приблизившись к мальчикам, он сказал, «Вы что, и вправду не узнаете меня, пацаны?» «Я Франта Кулдан с Буланки!» И после этих слов выжидающий посмотрел на ребят. Но мальчишки даже не пошевельнулись, а потом Франта услышал шепот тонды Капаника. Не верьте, братцы! Он только прикидывается, что Франта Кулдан, а на самом деле это какой-нибудь принц. Будь он обыкновенным мальчишкой из соседней деревни, мы бы показали ему, где раки зимуют, прошептал другой мальчик. Но с принцами ребята шутки плохи. Попробуй-ка, тронь такого. Сразу побежит жаловаться своему тятеньке-королю, и завтра же грузицы оцепит неприятельское войско. Оно вытопчет посевы, разнесет дома в щепки, а всех жителей уведет в вавилонский плен. Потом, братцы, всыпали бы нам в школе под первое число. Терпению франты пришел конец. Ему было ужасно досадно, что приятели не узнали его и не желают с ним разговаривать. «Пацаны, обождите чуток! Я мигом!» — в сердцах прокричал он и, повернувшись, забежал во двор к Дошикам. Мальчики послушались его и замерли в удивлении, ожидая, что произойдет дальше. Долго им ждать не пришлось. Вскоре со двора Дошиков вернулся Франта Кулдон в том виде как он обычно разгуливал по грусицам, босиком, в старой помятой кепке, из-под которой во все стороны торчали вихры, и рваных штанах, висящих на нем, как напугали. Лицо у него было в саже, точно он целовался с воронами, как говорят в грусицах. По ногам Франты можно было заключить, что он только что пробежался по грязи. «Что скажете, пацаны? Разве они Франта Кулдан?» прокричал он ребятам. Да, Франта, это ты, мы узнали тебя. Теперь ты самый настоящий Франта Кулдон. А тогда был похож на какого-то принца или марионетку из кукольного театра. На перебой кричали мальчишки, ощупывая Франту на манер любопытных обезьян, к которым из джунглей неожиданно прибежал родственничек. Я рад, пацаны, что вы признали меня, затараторил счастливый Франта. А сейчас шутки в сторону. «Скажите, у кого нынче лучшие стручки гороха? Вы даже представить себе не можете, с каким удовольствием я сбегал бы за ним кому-нибудь в поле». «Есть хороший горох, Франтик, и мы уже пару раз ходили за ним. У Чигоков под Ежовым его целое поле», — доверительно сообщили ребята. «Вот туда мы и сводим тебя, Франтик, но будь начеку. Знаешь ведь дядюшку Чигока, он нас гоняет» и так бежим каждой своей дорогой, собираемся на склоне Чигока под большущим дубом. Так они и сделали, и через некоторое время Франто уже обрывал Чигаковы стручки, засыпал их в карманы, в кепку, за пазуху, и при этом внимательно следил, не бежит ли откуда-нибудь разозленный хозяин с ремнем в руке.